Это аудиокнига, записана при поддержке сайта Книга в ухе» и литературного клуба Морокопедий на сферату Ктулху и Ко. Каждое свое лето в деревне я проводил в стародорожном. Небольшое село в глуши Сибирской тайги так и манило меня величественностью и красотой своей природы. Родителям к тому же было удобнее отправлять меня на три месяца к деду с бабушкой, нежели покупать путевку в лагерь. И я с предвкушением ждал летнего сезона, чтобы вновь встретиться с роднёй. Пускай стародорожное не могло дать мне сверстников, в селе жили одни лишь старики да охотники, приезжавшие ближе к осени, меня это нисколько не разочаровывало. Ведь со мной всегда был дед. Он заменял мне всех и сразу. Именно с дедом Евсеем я впервые поймал своего первого пескаря на старую деревянную удочку. Научился определять животных по следам. Смастерил настоящий деревянный меч. Дед всячески поощрял любые мои начинания и показывал, чему за жизнь не научился сам. И дни пролетали незаметно. А какие там были закаты? Когда ярко-красное солнце клонилось к горизонту, дед пускал меня на крышу дома через пыльный чердак. И я наслаждался тем, как огненный диск медленно тонет за кромками деревьев а затем исчезает полностью. Дед по обыкновению сидел на крыльце, курил и присматривал за мной. Бабушка строго-настрого указала ему наблюдать за тем, чтобы я не свернул себе шею, начекрыжившись с такой-то верхотуры. В то самое лето я, как обычно, приехал на железнодорожную станцию ближайшего райцентра с отцом. Он провожал меня до контрольной точки. А дальше на стареньком УАЗе Буханки меня до села довозил дед. «Ух ты, какой взрослый!» – усмехнулся он, пожимая мне руку на перроне. «Ну все, иди к машине, а я с твоим батькой пока поговорю». «Мне уже одиннадцать!» – выпалил я и, обняв папу на прощание, пошел в сторону выхода с вокзала. Тяжелый рюкзак за спиной совершенно не доставлял неудобств – а лишь придавал уверенности в том, что лето пройдет незабываемо. Дед подошел через несколько минут и, закинув мой рюкзак с сумками в салон, усадил меня на пассажирское сидение. Дорога до села прошла как обычно. Я смотрел по сторонам, расспрашивая деда о быте. «Да как живем? Курей вот больше стало!» – громко отвечал дед, вперевшись глазами в ухабистую дорогу. За год, что меня здесь не было, стародорожная совершенно не изменилась. Всё та же бескрайняя стена из соснового леса прямо рядом с селом, одиноко бродящие по местным лугам коровы, несколько улочек с покосившимися домами. Ой-ой, выроста как! Посмотрите на него. По приезде бабушка, как обычно, причитала, обнимая меня своими морщинистыми руками. Дедов пёс Бима встречал меня радостным лаем. Моё очередное лето в селе началось. Недели пролетали одна за другой. Дед по обыкновению заставлял меня помогать по хозяйству, учил мастерить поделки из дерева, ходил со мной купаться на местную реку, пару раз будил с утра на рыбалку. Я наслаждался таким летом, вне душного города, с его вечным шумом и бетонными исполинами». «О, это у тебя кто?» – вполголоса спрашивал дед, снимая с крючка моей удочки небольшую рыбу. Солнце только-только начинало вставать, и мы сидели на берегу, стараясь не спугнуть улов лишними разговорами. «Окунь, смотри!» «Вот эти красные плавнички и полоски по всему телу. Точно окунь. Только у него такие. Плавнички еще острые, так что аккуратнее. Ну, добытчик». Помню, бабушка даже в какой-то момент сказала нам перестать чистить с рыбалкой. Выловленную рыбу уже было негде хранить, и уси морозильники уже позабивали ею. К началу августа я вдоволь насытился отдыхом. Казалось, все возможные дела уже были переделаны. Остается лишь ждать, пока в конце месяца за мной приедет отец. Тем временем население села пополнилось охотниками из ближайших городов. Открывался сезон на кабана, и многие хотели провести остатки лета на природе за любимым увлечением. «Едут, едут. дядюр, помнишь?» Бурчал дед, сидя на крыльце и куря махорку, пока я бесцельно ошивался около дома. День клонился к концу, и к ночи отпускать гулять одного меня уже не хотели. «Тот что, с ружьем большим?» «Да, у них всех пушки ого-го, не чета моей». Усмехнулся дед и сплюнул. Когда я уже укладывался спать, он подошел к моей кровати и, положив сморщенную руку на одеяло, заговорщицки зашептал. «На охоту, хошь?» У меня перехватило дыхание. Дед раньше никогда не брал меня на охоту, говорил, что я еще не дорос, а тут сам предложил. Я закивал так сильно, что казалось, у меня могла оторваться голова. вижу, не дурак». «Ох, вырос уже, а таким был», – показал он ладонью себе по колено. «Ничего, скоро пойдешь со мной в тайгу, только если сдюжишь. Услышануть ее, сразу к бабке воротимся. Усек?» «Усек», – прошептал я и улыбнулся. В ту ночь я еще долго ворочался на кровати, не в состоянии заснуть. На охоту с дедом. А вдруг получится кого-то добыть? Я и подумать не мог, что меня возьмут на такое серьезное дело. Наконец, сумев представить себе предстоящую охоту во многих сценариях и немного успокоившись, я свалился в крепкий сон. Дед не обманул. Пускай всю следующую неделю он отмахивался от моих вопросов, мол, не задалбывай, но уже довольно скоро он начал свои сборы. Собираться сказал и мне. Я набрал в свой рюкзак множество всячины, такой как фонарик с крутящейся ручкой, махровое одеяло, маленький чайник и прочего скарба, который, как я думал, пригодится на охоте. «Ох и насобирал ты херни!» – усмехался дед, проверяя вечером мой рюкзак и убирая из него ненужное. Наконец, ранним утром середины августа, мы взяли с собой Бима и вышли из дома, направившись в сторону огромного зеленого полотна. Лес ждал нас. Широкие стволы деревьев оканчивались где-то высоко и величественно наблюдали за чужаками. Тут и там хрустели сухие ветки и шуршали листья. Солнечный свет с трудом пробивался сквозь раскинувшиеся кроны. Я будто бы попал в другой мир, который раньше мог наблюдать лишь со стороны. По плану деда мы должны были идти по тропе несколько часов. После нее на пути была земляная сопка, от которой нам нужно было пойти на север. К обеду мы вышли к сопке и пошли дальше, в чащу. К вечеру мы вышли на опушку. Дед сказал, что уже пора разбить лагерь и ночевать мы будем здесь». Бим побежал исследовать близлежащие окрестности. Мы же начали располагаться. Заколебали, блин. Отмахивался яд от комаров, расставляя палатку. Скоро должны были наступить сумерки, и нужно было поторапливаться. Деда, нам долго еще идти? Завтра к вечеру будем. Там пару дней побудем и обратно. Да возьми ты мазь в рюкзаке. Бубнил он себе под нос, разводя костер. «А что, поди устал уже?» «Нет, вообще нет». Я бравировал перед дедом, боясь, что он может потащить меня обратно. «А это... если нас, кабан, того...» «Большой будет такой прям во...» Для пущего доказательства своих слов я развёл в сторону руки максимально широко. «Да что ж, дурак, совсем с тобой одним на кабана идти?» Усмехнулся дед. «Юрец за нами идёт по пути со своими». «Сегодня к обеду вышли. Без них не начнём». Услышав, что помимо нас с дедом будут и другие охотники, я насупился и угрюмо молчал вплоть до наступления темноты. Дед меня обманул. Я думал, на охоту пойдём только мы с ним. Наконец палатка была поставлена, а костёр разведён. Дед вскипятил в котелке чай и позвал меня, сидящего внутри тента. «Ну чего куксишься?» «Пошли хоть чаю налью. Ты такой еще не пробовал. И поужинать надо». Желудок предательски заурчал, я немного поразмыслив, выбрался к костру. Дед уже хлебал чай из металлического стакана, отложив ружье подальше от огня. Бим лежал рядом, посматривая в сторону деревьев. «Не боись, все в порядке будет». Немного виноватым голосом говорил мне дед, пока я хрустел огурцами, взятыми из дома. «Ты же знаешь, если б мы одни были, мне бабка твоя голову открутила». «Ничего, один хрен весело будет». Я немного оттаяла налитый чай, так и вовсе растопила во мне все обиды. «Ведь действительно, какая разница? Втроем с дедом и Бимом действительно может быть опасно, а взрослые дяди-охотники точно не дадут нас в обиду». Уснул я довольно быстро. Свежий воздух и ночные звуки дали свое. Сквозь сон я слышал, как ворочается на своем месте дед. Иногда вскакивает за пределами палатки бим. И еще какой-то звук. Словно что-то трещало вдалеке. Будто бы лесной великан идет по тайге, подминая под себя деревья. Встали ранним утром. Наспех перекусили. Собрали вещи и вновь пошли ещё глубже в тайгу. Всю дорогу дед был каким-то угрюмым. «Деда, всё хорошо?» – спросил я на очередном небольшом привале, когда мы уселись на поваленное дерево. «А?» – вышел он из задумчивости. «Да, да. Просто странно это идти твою душу. Сколько идём, ни косово, ни черта. Хотя уже глубоко. Запропастились куда, что ли?» Мне же было не до этого. Я порядком подустал идти по лесу второй день подряд и все ждал, пока мы наконец доберемся до места. Ближе к вечеру Бим зарычал из очередных кустов. Я рванулся за псом и выбежал на небольшую поляну. Дед подбежал следом и закрыл мне глаза рукой, но я успел увидеть, что лежит на траве. Поляна напоминала место бойни. Разорванная на части с различными укусами туши небольшого кабана лежала посреди нее. Кровь вокруг еще не успела засохнуть окончательно. Судя по всему, с момента смерти животного прошло совсем немного времени. Картина выглядела так, словно что-то порвало кабана на части смеху Райди, совершенно не желая есть его. «Твою же мать!» – тихо произнес дед, уводя меня прочь с поляны. Бим побежал за нами. «Нет же у нас шатунов уже давным-давно...» «Деда, а кто его так?» — испуганно спросил я. Мертвый кабан все еще стоял перед глазами, словно вперевшись в меня своими потухшими глазами-бусинками. Тьфу ты, хрен я его знает. Может звере какое крупное. Но не было у нас никогда такого, чтоб кабана в одиночку. Дед ругался, ведя меня за руку сквозь деревья. Только в этот момент я понял, что идём мы туда, откуда пришли. «Деда, куда мы?» «К чёрту такую охоту! Чтоб нас с тобой ещё пожрали!» «Встретимся с Юрцом, дальше уже решим. Пошли!» Я шёл обратно с неохотой. Обидно было возвращаться, но с другой стороны было страшно от увиденного. Как назло, далеко уйти мы не успели. Сгустились сумерки, и пришлось вновь разбивать лагерь. Место для него было выбрано на небольшой земляной сопке. Она возвышалась перед небольшой низиной, и с нее отлично просматривался большой кусок тайги. Стемнело. Я уже поставил палатку и сидел у костра, как вдруг услышал вдали треск веток. Тот самый, который слышал ночью. Взглянул в сторону обозримой сопки кромки леса, Верхушки сосен покачивались, будто бы под сильным ветром. Причем кроны качались одна за другой и будто бы двигались в нашу сторону. «Деда, там твою мать!» Дед быстро выплеснул в костер воду из котелка. Я даже не успел ничего сообразить, как он схватил меня за руку. «Собирайся, быстро!» Я, паникуя от такого резкого тона, стал наспех засовывать вещи в рюкзак, пока дед дрожащими руками бросал что-то в свой и поднимал с земли ружье. Тут я понял, что было не так с качающимися соснами. В эти летние ночи в тайге совершенно не было ветра. «Киря, мать твою, собрался?» Дед уже прикрикивал на меня. Хотелось заплакать, непонятно из-за чего, но мне было страшно. «Пошли, бегом отсюда!» Дед взял меня за руку и быстрым шагом двинулся вниз с сопки, к чаще. Би ему лаял в сторону деревьев, треск которых было все ближе и ближе. Обернувшись, дед выругался и, скинув рюкзак, побежал, утягивая меня за собой. Мы бежали сквозь ночной лес. Ветки больно хлестали меня по лицу, а сердце было готово выпрыгнуть из груди. Наконец, я споткнулся о какой-то корень и, упав на колени, разрыдался. «Деда, я не могу! Что это?» Плакал я, пока дед пытался меня поднять. Наконец, тот взял меня и затормашил за плечи. «Киря! Киря! Кире мать твою! Не рыдать, слышишь?» «Тайга большая, мы в ней не хозяева. Если это реально та хрень, о которой я думаю, то нам лучше свалить отсюда побыстрее, понятно?» «Какая хрень!» – всхлипнул я, уже немного успокоившись. «Крикун, Киря!» «Крикун!» От последних слов стало жутко, но дед уже потащил меня за собой, и я был снова вынужден бежать. Треск был совсем близко, уже сбоку. Бим залаял и ринулся в кусты. Раздался скулёж, а затем звук, словно кто-то резко порвал простыню. «Сука!» Крикнул дед в темноту и вскинул свою двустволку. Выстрелил наугад в сторону кустов. От громкого звука у меня заложило уши, но дед вновь побежал, крепко удерживая меня за руку. Спустя пару минут я вновь упал на колени и понял, что больше не могу пробежать ни метра. Дед тоже выдохся. На его лице читался ужас, показав пальцем тихо. Он подвёл меня к одному из деревьев и встал рядом, прислушиваясь. Я без сил свалился на землю, облокотившись массивный ствол. «Евсей! Ау! Евсей!» Резкий мужской крик прозвучал где-то за деревьями. Судя по всему, охотники нас нашли. «Так, сиди тут и жди меня, пока не позову ни шагу отсюда, понял?» «Ружьё тебе оставляю. На всякий». Кивнул он головой на оружие и двинулся в чащу. Я, всхлипывая, остался сидеть у ствола. Прошло около десяти минут. Никаких звуков больше слышно не было. Ночной лес не звучал совершенно никак. Будто бы все в округе на несколько километров вымерло. И остался только я с дедовым ружьем. Я уже было хотел разрыдаться как вдруг услышал знакомый голос вдалеке. «Киря! Киря!» – дед звал меня по имени. Не помня себя от радости, я взял в руки ружье и побежал в сторону голоса. «Киря! Киря!» – только и повторял он. Голос привел меня к очередной опушке. Посреди нее лежало что-то темное, похожее на искуроченное бревно. Я уже медленно стал подходить ближе, Как вдруг луна выплыла из-за тучи, я понял, что это было не бревно. Дед, будто бы переломанный и брошенный, кем-то игрушка лежал на траве. Голова была вывернута в другую сторону, конечности согнуты под неестественным углом. Одна рука так и вовсе куда-то пропала. Я закричал, когда услышал сверху его голос, перемежающийся с лаем Бима. «Киря!» «Киря! Киря, мать твою! Не рыдать, слышишь? Киря! Киря! Существо длинное и сине-черное, похожее на огромного богомола, сидело на ветках, словно наблюдая за маленьким и беззащитным мной. Огромное количество длинных конечностей обхватывали стволы деревьев, трогали их большими ладонями и оставляя царапины». Голова существа была гораздо больше человеческой, и самое страшное, что на ней отсутствовало что-то кроме ртов, несметного количества ртов, которые раз за разом повторяли моё имя, лай собаки и крик охотников. «Киря! Киря, мать твою! Евсей! Евсей!» Тварь, треща ветками, быстро начала снижаться ко мне. Я закричал и, зажмурившись, выстрелил в нее из ружья, упав навзничь. Открыл глаза. То и было все равно. Она лишь ловко перескочила на соседнее дерево и теперь подбиралась ко мне. В штанах стало мокро, хотелось блевать. Казалось, сейчас эта многоротая тварь поглотит и мой голос, а меня вместе с ним. Пуля резко вошла в соседнее с тварью дерево, разодрав кору в щепки. Тварь сдала лая и отбежала в сторону. Со стороны чаще раздался второй выстрел. Наконец она полезла обратно наверх, а я увидел, как из-за деревьев вышло несколько человек с ружьями, громко крича и продолжая стрелять в сторону существа. «Киря! Евсей!» Мя -мя! Тварь орала, стараясь уворачиваться от выстрелов и забираясь выше. Наконец, голоса затихли, а ветки стали трещать всё отдалённее. Судя по всему, существо убежало. «Твою мать!» «Кирилл, ты как?» Я лишь успел увидеть, как ко мне подбежал дядя Юра. И отключился. Родители приехали за мной уже на следующий день. Бабушка долго плакала и обнимала меня, а все вокруг говорили, что никакой многородной твари не было. И деда на самом деле порвал большой кабан, который испугался выстрелов. Я плакал, кричал на дядю Юру, но тот лишь соглашался с версией взрослых. В стародорожное я больше не ездил. Бабушку перевезли в город спустя год. И на вырученные от продажи дома деньги она смогла позволить себе маленькую квартиру на окраине. Впрочем, прожила она недолго. Скончалась от инфаркта через пять лет после трагедии до конца жизни убеждая меня в том, что мне всё привиделось. Родители тоже старались не поднимать тему того, что случилось в лесу. И пускай меня водили к различным психологам, от ночных кошмаров меня это не спасло. Мне всё так же снится дед, только смотрящий на меня своими неживыми глазами бусинками, как у кабана, и зовущий меня по имени. Я закрываю дверь бабушкиной квартиры на ключ и кладу его под коврик. Думаю, родители смогут найти его довольно быстро. Тяжёлая спортивная сумка идёт в багажник, туда же сумка с продуктами. Навигатор настроен, на старенькая машина, подаренная отцом, готова к поездке. Ни о какой нормальной жизни не идёт речи даже спустя 11 лет. Я не могу не работать, не строить отношения, не отдыхать. Повсюду лишь слышится собачий лай, и мерещатся глаза бусинки. Сайгу я приобрел через знакомого в органах, а стоило лишь отдать квартиру на съем и пожить в комнате несколько месяцев, чтобы скопить достаточную сумму. На всякий случай заранее сходил в церковь и набрал святой воды, попутно купив самый большой крест из возможных. Я знаю, родители меня не поймут, но мне и не нужно их понимания. Машина заводится, и я трогаюсь. Если есть ещё способ как-то исправить мою жизнь, то он там, в чаще Тайги. Среди верхушек деревьев до сих пор ждёт то, что сломало моё детство и разрушило меня всего. Я уверен, что оно никуда не делось, и до сих пор рыщет там в поисках жертвы. Я найду его. «Я убью его. Я отомщу ему за все. Пусть даже ценой собственной жизни».